Глава одиннадцатая Даша, как обычно, собиралась ехать в дом клиента на своей машине. Она вообще предпочитала иметь возможность передвигаться по городу самостоятельно. Однако Олег Николаевич покачал головой. «Прошу прощения, Дарья Олеговна, дорога к моему дому пока просто направление, и ночью был дождь, ваша машина там не пройдет». Ведьма тяжело вздохнула поправила на плече сумку с ноутом и полезла в багажник своей малютки за саквояжем с инструментами. Вдовин галантно открыл дверь высокого внедорожника и подал руку, однако вел себя тактично, облапать не пытался и вообще выглядел обычным человеком, чуть неуклюжим, но галантным. Даша подозрительно прищурилась. Она по своей прабабуле знала, сколько сил требует такая вот глобальная маскировка ауры, механики движений и облика. Очень может быть, что этот магистр равен по силе старейшей города. А может, он действительно такой вот неуклюжий почти человек? Магистр? Маловероятно. Мягко хлопнула дверь, загудел мотор, салон наполнился теплом и ароматом соли, пряных трав и зверя. Странно даже. Маг совершенно точно не оборотень, но этот тонкий запах полыни явно призван приглушить специфический аромат крупного животного. «У вас есть собака?» – нейтрально поинтересовалась ведьма, разглядывая внушительную коллекцию оберегов на торпеде. «Скорее котики!» – безмятежно улыбнулся магистр. «Тогда вам нужна фигурка Бастет из обсидиана!» – задумчиво сказала Даша, проводя рукой над оплетенными камушками, медными колокольчиками и резными палочками. «Поищу!» – благосклонно кивнул маг, выезжая со стоянки. Ведьма удивленно замолчала. Обычно клиенты резко реагировали на такие советы, им казалось, что девушка их упрекает или пытается выбить больше денег, но защитницы подбирали амулеты интуитивно, как и обережницы. Откинувшись на удобную спинку кресла, Дарья смотрела в окно и думала о том, что построение магической системы – это не просто помахать руками, бормоча заклинания. Ведьме нужны знания, умения и… точный расчет. Нельзя в малюсенькую комнату напихать стопку защитных кристаллов и запитать их от одного источника. Нельзя ставить смертельные ловушки даже на сейфы и драгоценности. Нельзя, в общем, защитница учитывает все нельзя магического кодекса, а их немало. Да еще обязательно использовать свои личные наработки, чтобы ее защита работала лучше. В узком ведьминском кругу уважением пользовалась любая специализация, и всё же у каждой были свои фишки. Дарье больше всего нравилось маскировать элементы защиты в интерьере. Она даже привлекала к своей работе нескольких обережниц, чтобы придать жилью магический колорит. Огромная мандала во всю стену или сидящие по углам игрушки обереги ручной работы привлекали внимание, вносили изюминку в облик дома. Нападающие пытались их испортить первым делом, не обращая внимания на самые обычные лампы под стеклянными абажурами, шары со снегом, плетенные коврики или декоративные подушки на диване. Но даже эти детали были лишь внешним контуром. Основную защиту Даша всегда встраивала в пол, стены и потолок для надежности. Ехать пришлось больше часа. Девушка пыталась представить, каким будет дом столь представительного и дорого одетого мужчины. А магистр, о чем он думал, осталось неизвестным. Он пристально смотрел на дорогу, чтобы без потерь провести тяжелую машину по глубоким колеям, заполненным водой. Дом ведьму удивил. Это была старая пожарная станция, прежде принадлежащая колхозу. Ее выкупили, отреставрировали и превратили в удивительный особняк. Вместо тяжелых дверей – огромные окна. Потрескавшийся асфальт, заросший травой, убрали но редкие сохранившиеся пятачки стали прибежищем для мангала, столиков с креслами и уличных вазонов. На плоской крыше появился стеклянный купол, точнее, пирамида, укрывающая собой зимний сад, рулонный газон и небольшой бассейн. И все это было неплохо защищено, но как-то однобоко, исключительно от прямого нападения. «Вы маг Земли?» Поинтересовалась Дарья, тщательно вымеряя площадь крыши, чтобы рассчитать количество гнезд под кристаллы. «Не совсем», – с легкой улыбкой отозвался хозяин дома. «Просто люблю живые растения, но служба не позволяет часто выезжать за город». Пройдясь по двум этажам основного здания, еще не заполненного мебелью, они спустились во внутренний двор. Когда-то здесь был плац, и сюда же выходили ворота ремонтной мастерской и бытовок. Теперь внутри периметра здания лежал толстый слой плодородной земли, а из прибитых холодных дождем лунок выглядывали аккуратно подвязанные саженцы. Тут же стояла новенькая мозаичная чаша фонтана. Двор разбивался на сектора аккуратными плиточными дорожками, а новенькие окна и свежая краска самого дома создавала приятный вид. «Работы во внутреннем дворе еще не закончены?» – нахмурилась Дарья. «Если помните, функциональный охранный контур включает в себя не более дюжины человек или существ». «Все завершено», – махнул рукой Мак. «Мелочи доделают мой домовой, ученик и садовник. Можете устанавливать необходимый уровень ограничений». «Хорошо», – Даша сделала пометки в планшете, еще раз щелкнула кнопкой лазерной рулетки и призадумалась. «Знаете, мне бы еще схему коммуникаций», – решила она вдруг. «Без проблем, все у меня в кабинете. Пройдем?» Девушка согласилась. Убраться с холодного ветра и моросящего дождя хотелось нестерпимо. Стоило хозяину и гостю войти в кабинет, как на столе появился поднос с горячим чаем и плюшками. «Присаживайтесь, Дарья». Олег Николаевич был любезен, но серьезен. «Скажите, чем вас так заинтересовали коммуникации?» «Вообще, их всегда включают в периметр, пожала плечами Дарья». Но у вас особый случай. Здание старое, стоит в чистом поле, но, подозреваю, когда-то было частью целого поселка. В таком случае именно трубы могут стать уязвимым местом». «Да, знаете...» – магистр улыбнулся. «Неподалеку был молокозавод, и трубы шли туда. Огромные. Когда здание выкупили, инженеры решили, что проще проложить в старых широких трубах новые, чтобы не раскапывать все вокруг». «Значит, на деле тут поблизости находятся старые трубы» в который вполне может кто-то забраться». Ведьма вновь сделала пометку и с удовольствием пригубила чай. Только к вечеру она признала, что собрала всю или почти всю необходимую информацию. «Неделя или чуть больше уйдет на составление проекта и сметы. Здание нестандартное, так что придется попотеть над расчетами», признала она. «Офис будем делать сразу или после дома?» «Думаю, лучше сразу», – решил вдовин. Тем более, мы уже подписали договор. «Хорошо», – вздохнула Даша, с тоской глядя на телефон. «Тогда поехали, нужно снять размеры и проверить магафон Артем просыпался медленно. Где-то рядом раздавался ритмичный топот, эхом отдающийся в висках. Голова гудела, словно вчера он недурно посидел в баре со своей боевой группой. Во рту было… неприятно. Хм, неужели правда сидели? Приоткрыв один глаз, тигр наткнулся на укоризненный взгляд домового и все вспомнил. Едва ворочая во рту пересохший язык, спросил. «Что вчера было?» «Что-что?» Буркнул домохозяин, придвигая на край тумбочки пивную кружку с густым, неаппетитным на вид варевом. «Пей давай! Сам подставился и хозяйке репутацию попортил. Где это видано, чтобы девица незамужняя мужика в дом волокла?» Оборотень едва не поперхнулся спасительным зельем. А хорошо ведьма-восстановитель варит. И пахнет терпимо, и пить можно без рвотных позывов. Надо, надо такого специалиста в команду заманивать. Отопает и фырчит ее фамильяр. Здоровенный такой еж. И судя по легкому лиловому оттенку иголок, магией с ним ведьма делится часто. Серьезный защитник. Минут через десять, когда голова прошла, Нафаня ворча и причитая загнал тигра в ванную, но и там в покое не оставил. Показал, чем можно и нужно воспользоваться после обширной энергопотери, потом выдал полотенце и потащил на кухню, за зельем и плотным завтраком. Когда Артем вычистил тарелку от битков в густом сырном соусе, домовой сложил лапки и скомандовал. А теперь выметайся, хозяйки до вечера не будет, нечего тут без нее бродить. Тигр глянул на часы и помчался натягивать уже выстиранную и высушенную воршливым няням одежду. Группа умников должна была уже прибыть в Княжинск.